Анализирующее скрещивание, разработанное Менделем, гибридологический метод изучения наследственности позволяет установить гомозиготин или гетерозиготин организм, имеющий доминантный фенотип по исследуемому гену или генам. Для этого скрещивают особь с неизвестным генотипом и организм гомозиготный по рецессивной аллели. имеющий рецессивный фенотип. Если доминантная особь гомозиготна, потомство от такого скрещивания будет единообразным, и расщепления не произойдёт. Иная картина получится, если исследуемый организм гетерозиготен. Произойдёт расщепление по фенотипу в отношении 1 к 1. Такой результат скрещивания прямое доказательство образования у одного из родителей двух сортов гамет, то есть его гетерозиготности. Хромосомная теория наследственности, сцепленное наследование генов. Мендель проследил наследование только семи пар признаков у душистого горошка. В дальнейшем многие исследователи, изучая наследование разных пар признаков у различных организмов, подтвердили законы Менделя. Было признано, что эти законы носят всеобщий характер. Однако позже было замечено, что у душистого горошка два признака форма пыльцы и окраска цветов не дают независимого распределения в потомстве. Потомки остались похожими на родителей. Постепенно таких исключений из третьего закона Менделя накапливалось всё больше. Стало ясно, что принцип независимого распределения в потомстве и свободного комбинирования распространяется не на все гены. В самом деле, у любого организма признаков много, а число хромосом не велико. Следовательно, в каждой хромосоме локализовано много генов. В последующих совместно изучением сцепленного наследования генов занимался американский генетик Томас Морган. Объектом изучения стала плодовая мушка дрозофила. Причины выбора этого объекта таковы: дрозофила даёт многочисленное потомство, быстро размножается, имеет много различных признаков, самец и самка внешне хорошо различимы. Рассмотрим результаты опытов Томаса Моргона. У дрозофиллы ген окраски тела: серая доминантная, прописная А, и чёрная рецессивная, строчная а. И ген длины крыльев: нормальные доминантные, прописная Б, и короткие рецессивные, строчная б. элокализованы в одной паре гомологичных хромосом, то есть относятся к одной группе сцепления. Томас Морган скрестил серую самку с нормальными крыльями, прописные ААББ, с чёрным короткокрылым самцом, строчные ааbb. Гибриды первого поколения получились единообразными по обоим признакам. серые с нормальными крыльями прописная А строчная а прописная Б строчная Б при анализирующем скрещивании самок из первого поколения прописная А строчная а прописная Б строчная Б с чёрным короткокрылым самцом строчные ааbb образовалось 4 вида потомков 83% имеют родительские комбинации. Явление совместного наследования генов, локализованных в одной хромосоме, называется сцепленным наследованием, а локализация генов в одной хромосоме сцеплением генов. Сцепленное наследование генов, локализованных в одной хромосоме, называют законом Мооргана. Таким образом, Третий закон Менделя применим лишь к наследованию аллельных пар, находящихся в негомологичных хромосомах. Итак, 83% потомства сходно с родительскими формами, а 17% приобрели новые сочетания признаков. Причиной появления особей с новыми признаками служит кроссинговер. Вспомните, в процессе мейоза Наблюдается перекрёст родительских хромосом, кроссинговер, а в результате чего происходит обмен их участками, сопровождающийся перекомбинацией генов в хромосомах и, как следствие, нарушение сцепления генов. Чем дальше расположены гены в хромосоме, тем выше вероятность перекрёста между ними, приводящая к появлению особей, отличных от родительских. Проанализировав результаты своих наблюдений, Морган создал хромосомную теорию наследственности. Её основные положения сводятся к следующему. Первое: гены располагаются в хромосомах в определённой линейной последовательности. Второе: в хромосоме каждый ген занимает определённое место локус. Третье: гены одной хромосомы образуют группу сцепления. Благодаря этому происходит сцепленное наследование некоторых признаков. Четвёртое. Каждый вид имеет определённое количество групп сцепления, равное числу хромосом в гаплоидном наборе. Так у человека 46 хромосом, 23 группы сцепления. У дрозофиллы 8 хромосом и 4 группы сцепления. Генетика пола. Наследование признаков, сцепленных с полом. Проблема происхождения половых различий, механизмов определения пола и поддержания определённого соотношения полов в группах животных организмов очень важна как для теоретической биологии, так и для практики. Достаточно сказать, что возможность искусственного регулирования пола животных была бы исключительно полезна для сельского хозяйства. Пол у животных чаще всего определяется в момент оплодотворения. В этом случае важная роль в генетическом определении пола принадлежит хромосомному набору зиготы. Вспомним Что в наборе хромосом зиготы содержатся парные гомологичные хромосомы, одинаковые по форме, размерам и содержащие одинаковые гены. А в женском криотипе хромосомном наборе все хромосомы парные, а в мужском же криотипе всегда имеется одно крупное равноплечье непарная хромосома, не имеющая гомолога. И маленькая полочкавидная хромосома, встречающаяся только в кариотипе мужчин. Таким образом, кариотип человека содержит 22 пары хромосом одинаковых у мужского и женского организма и одну пару хромосом, по которой различаются оба пола. Хромосомы, одинаковые у обоих полов, называют аутосомами. Хромосомы по которым мужской и женский пол отличаются друг от друга, называют половыми или гетерохромосомами. Половые хромосомы у женщин одинаковые, их называют Х-хромосомами. У мужчин имеется Х-хромосома и Y-хромосома. При созревании половых клеток в результате мейоза гаметы получают гаплоидный набор хромосом. при этом все яйцеклетки имеют по одной Х хромосоме. Пол, который образует гаметы, одинаковые по половой хромосоме, называют гомогаметным и обозначают ХХ. При сперматогенезе получаются гаметы двух сортов. Половина несёт Х хромосому, половина Y хромосому. Пол, который формирует гаметы различные по половой хромосоме, называют гетерогаметным и обозначают как X Y. У человека, дрозофилы и ряда других организмов гомогаметен женский пол. У бабочек, при смыкающихся и птиц мужской. Пол потомства определяется гаметами гетерогаметного организма. Но у некоторых организмов определение пола зависит от внешних факторов. Например, у морского червя Банелии свободно плавающие личинки с равной вероятностью могут стать как самками, так и самцами. Если личинка сядет на тело самки, то под влиянием гормонов, выделяемых самкой, она превращается в самца. А если личинка не встретит взрослую самку, то она сама превратится в самку. У человека решающую роль в определении пола играет Y-хромосома. Если яйцеклетка оплодотворяется сперматозоидом, несущим X-хромосому, развивается женский организм. Если яйцеклетка будет оплодотворена сперматозоидом, несущим Y-хромосому, то из зиготы разовьется мужской организм. Половые хромосомы не только отвечают за определение пола нового организма, но содержат также гены, контролирующие развитие определенных признаков. А наследование признаков, гены которых расположены в Х- или У-хромосоме, называют наследованием, сцепленным с полом. Признаки, наследуемые через Х-хромосому, могут проявляться у мужских хромосомов. и женских особей. Признаки, наследуемые через Y-хромосому, будут проявляться только у особей мужского пола. Рассмотрим наследование черепаховой окраски у кошки. Черепаховая окраска, то есть чередование жёлтых и чёрных пятен, встречается только у кошек. У котов с черепаховой окраской не бывает. Этот факт не могли объяснить Пока не стало известно, что наследование данного признака сцеплено с полом. Чёрная и рыжая окраска кошек определяется генами, расположенными в Х-хромосоме. В Y-хромосоме эти гены отсутствуют, так как мужская особь имеет только одну Х-хромосому, то кот может быть или чёрным, или рыжим. Но не может иметь черепаховую окраску, потому что для её развития необходимо одновременное присутствие генов чёрной и рыжей окраски. Признаки, сцепленные с полом, известны и у человека. К ним относятся, например, тяжёлое наследственное заболевание гемофилия, при котором кровь теряет способность свёртываться. У гемофиликов даже небольшие царапины и ссадины вызывают сильное кровотечение. Это заболевание встречается за редким исключением только у мужчин. Было установлено, что гемофилия обусловлена рецессивным геном. Поэтому гетерозиготные по данному гену женщины обладают обычной свёртываемостью крови. Рассмотрим Какое потомство может появиться у женщины-носительницы гена гемофилии, вступающей в брак с нормальным по этому типу мужчиной? Ген нормальной свёртываемости крови является доминантным по отношению к гену, при котором кровь теряет способность свёртываться. Половине своих сыновей женщина передаёт Х-хромосому с нормальной свёртываемостью, а половине X-хромосому с геном гемофилии все дочери будут обладать нормальной свёртываемостью крови, но половина дочерей будут гетерозиготными носительницами этого заболевания. Ген, вызывающий дальтонизм, неспособность различать красный и зелёный цвет, также локализован в X-хромосоме. Генотип как целостная система Гены представляют собой структурные и функциональные единицы наследственности. Каждый ген определяет развитие одного какого-то признака, независимого от других. Но генотип это не механическая совокупность генов. Генотип это система взаимодействующих генов, а взаимодействуют друг с другом как аллельные, так и неаллельные гены. расположенные в различных локусах одних и тех же и разных хромосом. Явление совместного действия двух аллельных генов, в результате которого появляется новый признак или усиливается проявление уже имеющегося признака, называют взаимодействием генов. О взаимодействии аллельных генов. 1. Полное доминирование. Доминантный ген полностью подавляет действие рецессивного гена. Второе. Неполное доминирование. Доминантный ген не полностью подавляет действие рецессивного гена, а выражение признака носит промежуточный характер с большим или меньшим уклонением к доминантному или рецессивному состоянию. Третье. Кодоминирование. Совместное и полное проявление действия двух аллельных генов в гетерозиготном организме. Типичным примером кодоминирования служит формирование четвёртой группы крови у человека, гетерозиготной по аллелям, которые по отдельности определяют образование второй и третьей групп крови. Четвёртое сверхдоминирование Большая степень выраженности признака у гетерозиготных организмов служит основой гетерозиса, явления гибридной силы. А большинство признаков и свойств организма, по которым он отличается от других представителей вида, является результатом действия не одной пары аллельных генов, а сразу нескольких аллельных и неаллельных генов. В зависимости от характера участия неаллельных генов в формировании того или иного признака, различают несколько форм их взаимодействия. Взаимодействие неаллельных генов. Первое комплементарное взаимодействие генов. Это явление, при котором ген одной аллельной пары способствует проявлению действия генов другой аллельной пары. Например, при скрещивании двух сортов душистого горошка, имеющих белые цветы, гибриды первого поколения оказались с красно-фиолетовыми, пурпурными цветками, а во втором поколении происходит расщепление 9 к 7, то есть 9 пурпурных и 7 белых. Расщепление 9 к 7. Генетический анализ показывает, что пурпурная окраска цветов Душистова горошка зависит от сочетания двух комплементарных генов. Каждый из этих генов в отсутствие другого гена действия не проявляет. А во втором поколении растения с обоими доминантными генами оказываются пурпурными, окрашенными, а растения, имеющие только один из доминантных генов, оказываются белыми, как и имеющие только рецессивные гены. Второе эпистаз. Его сущность сводится к подавлению проявления генов одной аллельной парой генами другой. Например, развитие окраски у плодов тыквы. Окрашенными плоды тыквы будут только в том случае, если в генотипе растений отсутствует доминантный ген из другой аллельной пары. Этот ген подавляет развитие окраски у плодов тыквы, а его рецессивная аллель не мешает окраске развиваться. Такие формы взаимодействия неаллельных генов касаются качественных признаков, но многие свойства организмов рост животных, масса, яйценоскость кур, жирность молока и его количество у скота, а также содержание витаминов в растениях не являются альтернативными. Такие признаки называют количественными, они определяются неаллельными генами, действующими на один и тот же признак или свойство. Гены, от которых зависит один и тот же признак, принято обозначать одной и той же буквой латинского алфавита с указанием индекса для разных неаллельных пар. Прописанная А1 прописная А1 и строчная а1, строчная а1. Прописная Б1, прописная Б1 и строчная b1, строчная b1. Чем больше в генотипе доминантных генов, обуславливающих какой-либо признак, тем ярче этот признак выражается. У пшеницы красный цвет зёрин является доминантным по отношению к белой окраске. В зависимости от числа доминантных генов в генотипе можно получить все переходы между интенсивно красной и белой окраской. Количество пигмента в коже человека также зависит от числа доминантных неаллельных генов, действующих в одном направлении. По типу такого взаимодействия наследуются многие хозяйственно ценные признаки животных и растений: содержание сахара в корнеплодах, длина колоса, длина початка кукурузы, плодовитость животных и другие. Часто встречаются ситуации, когда один ген определяет развитие нескольких признаков и свойств организмов. Такое явление получило название плейотропии. Так, например, у человека известен ген, определяющий одновременно развитие дефекта ногтей и коленной чашечки. У мышей встречается мутантный ген, вызывающий недоразвитие всех костей. Обоснове плеотропного действия генов о лежит его раннее проявление в онтогенезе. Итак, выражение ген определяет развитие признака в значительной степени условно. А действие гена зависит от других генов, то есть от генотипической среды.